Глава двадцать девятая. О вкусах не спорят. Арсений. Неожиданно встаю в пробку на Садовом проспекте. Разглядываю в лобовую набережную с какой-то уличной творческой выставкой и вспоминаю, как на точно такой же еще совсем мелким продавал с мамой ее первые картины. Было весело и очень вкусно. Жареные каштаны, кукуруза, чуросы, хворот, газировка и сладкая вата. Мне становится очень жаль, что я не позвал сюда Алису. Ей бы понравилось. Нужно бы узнать, до какого числа продлится выставка. Может быть, еще успеем сходить. Откидываясь на сиденье, проезжаю еще метров двадцать и снова останавливаюсь. Справа ребята заряжают фаер-шоу. Зрелище объективно завораживает. Я даже приоткрываю окно, чтобы тонировка не мешала смотреть. Ко мне тут же подлетает смешливая девчонка с разрисованными в языке пламени щеками. «Не хотите поддержать артистов?» Игриво ложится она подбородком на окно. «Нет, ну в целом справедливо. Любуешься, плати». Достаю из кармана купюру и кладу ей в протянутую шляпу. «Мерси». Подмигивает мне она и уже собирается смыться, но я кликаю ее. «Эй, постой!» «М?» mm? С интересом возвращается. «До какого числа все это у вас?» – Кивая в сторону набережной. «Так сегодня последний день?» – пожимает плечами она в ответ. «Уже четыре дня работаем». «Да, понял, Жаль. Девчонка убегает. Я не успеваю закрыть окно, как возле него образуется еще одна барышня с огромной охапкой роз. «Купите цветочек, посмотрите, как он вам под машину подходит!» – начинает заливать мне она. «Если заберете все, отдам со скидкой 50%. Берите-берите. Хотите понюхать, как пахнут? Девушке подарите?» Это все эффект дорогой тачки. Только засмотришься на что-то, все торговцы на перекрестках твои. Но, кажется, впервые в жизни предложения к кстати. «Сколько хочешь?» – спрашиваю лениво. Девушка закусывает губку, видимо, прикидывая в голове, сколько с меня можно содрать. «Пять тысяч!» – выпуливает. «Это, конечно, без всякой скидки, но я киваю». «Хорошо, подаю купюру, но за пять тысяч я хочу еще твою шляпу». Указываю на блестящую безделушку в виде колпака у нее на голове. «Годится», – радостно соглашается цветочница. Помогает мне упаковать цветы в машину, забирает деньги, быстро сбегает, пока я, видимо, не передумал. Колпак прячу до порыв бардачок. «Есть у меня одна задумка». Сзади уже активно сигналят и ругаются, но терпят. Ибо все та же тачка с номером три семерки автоматически решает многие нервные вопросы. Еще минут двадцать еле плетусь, начиная основательно нервничать, что опоздаю. Салон постепенно заполняется нежным ароматом роз. Обернувшись, пытаюсь их посчитать и постоянно сбиваюсь. Больше семидесяти и поменьше сотни. Выглядит букет очень внушительным, надеюсь, моей девочке понравится. Наконец, объезжаю двух поцеловавшихся таксистов и прибавляю скорости, срезаю путь по второстепенным дорогам и дворам. Подъезжаю по адресу, который скинула Алиса, и пишу ей сообщение, что на месте. Она выходит, задержавшись на занятии минут на десять. Увидев меня, ускоряется и подбегает. «Привет!» В глазах радость и легкая неловкость. Коротко целую ее в губы и достаю с заднего сиденья букет. «Это тебе». Скрывшись за цветами, Алиса смущенно зарывается в них носом и делает глубокий вдох. «Обалдеть!» – улыбается. «Они такие...» – восторжена. «Спасибо». «Какие планы? В кино? Погуляем? В кафе?» «Интересуюсь искренне надеюсь продолжить наш вечер. Как вообще расстаться-то с этой девчонкой?» В груди гулко и часто бьется сердце. Вот парадокс, да? Никогда не было проблемы остаться с девушкой на ночь. Я следуя правилу порядочных девушек: всегда сплю и принимаю душ дома, во сколько бы ни закончилось свидание. А с Алисой хочется вот даже просто без пола рядом побыть и за руку подержать, но нельзя. Домой, Фрейджа. Морщит она нос. И время девятый час. Давай лучше завтра все, что пожелаешь. Подлизываясь, осторожно целует мою нижнюю, разбитую губу и отстраняется. Мм, я подхватываю ее за талию и впиваюсь в губы заново. Какое промечивое обещание! Я ведь могу попросить что-нибудь непристойное, как будешь выкручиваться? Мм? Хитро смотрю ей в глаза, заставляя цветы смяться между нашими телами. Ты обещал, опускает она глаза, заливаясь румянцем. Я решила, что тебе верю. Зря? Нет, качаю головой. Не зря. Поехали, домой отвезу. Всю дорогу я держу Алису за руку. Мы болтаем о всякой ерунде типа фильмов и музыки, выясняя, что в этих вопросах у нас нет абсолютно ничего общего, кроме хорошего вкуса. Я балдею от Тарантино и качественного хоррора. Она любит сопливые мелодрамы и русские романтичные комедии. От металлкоры она покрывается мурашками. Нет, реально покрывается, я сразу проверил. Это очень смешно. А я чуть не засыпаю под Джона Уильямса. Немного спасают положение только темы из «Звездных войн» и всегда компромиссные бедва симфоническим. Мы жарко защищаем свои вкусы до самого подъезда, и в итоге, как школьники, спорим на камень-ножницы, какой фильм пойдем смотреть завтра. Выигрывает, конечно, она, но меня это не обламывает. Я просто в принципиальном выигрыше. Ну пока. Говорю, переплетая наши пальцы и целую ее в запястье. До завтра. Выглядываю в окно, находя ее окна. У тебя там вся семья, наверное, уже в сборе. Ждут? Да. Кивает Алиса. Мама расстроится из-за того, что я на ужин не успела. Беги. Отпускаю ее ладошку. Я тебе еще сегодня напишу. Пока. Смущенно кусает губы Алисы и выходит из машины. Я провожаю ее взглядом до подъезда и только после этого начинаю потихоньку выезжать из двора. Разворачиваясь, чувствую, что в кармане начинает вибрировать телефон. Отвечаю, не глядя, просто нажимаю кнопку на магнитоле. «Алло?» «Сын?» Динамики оживают голосом родителя. По ощущениям слегка нетрезвого. «Ты там скоро?» «У нас гости!» «Кто?» Спрашиваю машинально. Так вообще-то, Ирма с отцом, разве ты не в курсе?